Глава 5. Сем дни пролетели незаметно. Левая рука была восстановлена быстрее планируемого. Чудодейственные мази лины ускоряли регенерацию тканей, которая и так была выше среднего. Это было на самом деле хорошо, так как левой рукой я мог начать хоть что-то делать. Первым делом я начал тренироваться стрелять ей из пистолета. Надо привыкать, что у меня правая рука почти всегда будет занята плазменным копьём. А если вдруг будет задержка выстрелов или ещё какой глюк в системе, то нужно будет воспользоваться резервным вариантом. Старик мне в этом активно помогал. Он даже вынул из погреба свой старый пистолет, что достался ему в качестве сувенира по окончанию службы, а также три десятка боеприпасов. Этого должно было хватить на первое время. По крайней мере, если тренироваться, то точно хватит. А вот в случае реального боя такое количество боеприпасов точно будет под вопросом. Возможно, и больше понадобится. Слушай, повернулся я к старику, как обычно, общаясь в своей несколько возвышенной манере, но всё же с толикой дружелюбия. А где моё старое оружие, которое я с собой нёс? Неужели всё сгинуло? А, не переживай на этот счёт. Мы его отдали местному оружейному мастеру, привести его в порядок. махнул рукой старик. Просто у тебя оружие немного отцрело, некоторые механизмы покрылись своей ржавчиной и налёта. Нужно было как следует всё обработать. Не знаю, обработал он или нет. Можно будет сегодня заглянуть. А почему интересуешься? Да предчувствие у меня не самое хорошее, нахмурился я, направив взгляд в сторону выхода из деревеньки. Такое ощущение, словно где-то недалеко бродит противник и ждёт удачного момента, чтобы напасть на меня. А ощущения тебя не подводят, сынок, хмыкнул старик. Недавно двоих поймали, но они покончили с собой раньше, чем наши патрульные успели их окончательно скрутить. У них, как я понял, чёткие установки. Если берут в плен, то сразу убивать себя. Тебя беспокоить этой мелочью не хотели. И так сильно пострадал. Лучше мне покинуть это поселение, обречённо сказал я, а после направил взгляд на небо. Тут мирно, тихо, спокойно. А с моим появлением у вас может быть множество проблем. Думаю, лучше не рисковать. Мне лучше уйти. "Ну и куда ты пойдёшь со сломанной рукой?" улыбнулся нахальный старикан, глядя ровно мне в глаза. "Сынок, Я понимаю твоё стремление защитить нас всех, но всё же не стоит так переживать. Ты для своей родни хоть и заноза в заднице, но они не станут нарушать так явно галактические законы. Иначе могут полететь не только шапки, но и головы. Так что сиди пока спокойно. А в случае чего, вон левой рукой нам поможешь. Не зря же ты в академии обучения проходишь. Да и хорошо сложённым выглядишь. И всё же я настаиваю на том, что мне нужно уйти. Но разве вы уверяете, что всё будет хорошо, то доверюсь вам, тяжело вздохнул я, проведя рукой по лицу. Вот только потом не надо меня упрекать в том, что я вас не предупреждал. Да брось ты уже так переживать за нас всех. Уже немного злюсь, старик. Мы не через такое проходили. Тут думаешь, просто так стены стоят? Нет, не просто так, а в целях самообороны. Тут каждый знает, как надо держать оружие, как целиться и как стрелять. Хорошо, усмехнулся я. Раз так, то останусь тут ещё ненадолго, но только совсем не на длительный срок. Мне ещё возвращаться надо в академию. Кстати, а у вас есть терминал для проверки состояния кредитного счёта? А то мне не так давно приглянулся лук один, а платить его не смог. Не было с собой средств. Нет, поматал головой старик и развёл руки в стороны. Такого у нас нет. Оно нам не надо. Каждый даёт то, что нужно, каждый берёт, что требуется. Ну и наоборот. У нас тут старинная идеология сложилась, сам знаешь же. И ещё несколько минут мы со стариком поболтали о плюсах и минусах их идеологии, но в итоге только начали ругаться. Я упирал на то, что их система хоть и красиво выглядит, но в больших масштабах не может быть достигнута. Яркий пример тому несколько государств конца 20-го века нашей истории. Государство было великолепное, может, что и получилось бы, но деньги уже тогда правили миром. Когда старик меня оставил, я продолжил практиковаться в стрельбе. Самое сложное и противное в моем случае – перезарядка одной рукой этого старья. Тут все детали очень сильно в притирку были сделаны, из-за чего плохо двигались. В общем, мучился я минут по пять, чтобы снарядить магазин и вставить его в пистолет. Но в итоге за весь день я все 30 патронов все же смог отстрелять. Результат был, правда, такой себе. Стрелял я по обыкновенным бутылкам, но попасть в них с левой руки было довольно трудно. Так что из 30 раз я попал всего 8. А это жуть как мало. С двух рук я стреляю куда точнее. Под вечер мы, как обычно, собрались все за одним столом, где я уже более уверенно наворачивал поданные мне блюда. На этот раз это был обыкновенный салатик из местных овощей, названия которых я даже не пытался выговорить. Лишь одно мне стало понятно: это были какие-то разновидности помидор, редиски, огурцов, ну и тому подобное, что было на земле, то и есть тут. Разошлись мы уже поздней ночью. Теперь они мне всей толпой пытались убедить, что их манера ведения хозяйства куда лучше, чем та, что сейчас господствует в секторах человечества. Пытались переубедить меня, аристократа. Я лишь тихо посмеивался, сосмотря на их потуги. Ведь на каждое их преимущество у меня было опровержение. Но должен признать, что в таких маленьких поселениях эта схема работает прекрасно, но в больших государствах опять же она потерпит крах. как минимум у множества людей просто нет совести спал я всё на той же кровати на которой в первый раз и проснулся она была весьма удобна так что менять я её не собирался да и проветривание в комнате было хорошее всё время был свежий прохладный воздух вот только этой ночью поспать не удалось никому проснулся я в 2 с небольшим часа ночи а причиной моего пробуждения послужил громкий вой сирены когда я пришёл в себя когда разум уже начал нормально воспринимать действительность То среди звуков воя сирены мне удалось расслышать несколько удалённых трёков от автоматов, пулемётов и чего-то ещё покрупнее. Я тут же подорвался, начал одеваться, но с рукой в фиксирующем лангете это делать не особо легко. Провозился я немало. Выйдя из комнаты, я обнаружил, что в доме кроме Лины никого не было. А та уже ухаживала за двумя ранеными, причём довольно тяжёлыми. Одному оторвало руку по локоть, второй лишился обеих стоп. Инвалиды теперь «Кто?» – задал я единственный вопрос Лине, но та лишь пожала плечами. «В такой же экипировке, что и ты!» – прокряхтел парнишка с оторванной рукой. И только потом я узнал в нем одного из той троицы, что притащила меня сюда. «Понял», – бросил я, после чего выбежал на улицу. Меня тут же встретил старик с моим автоматом в руках и двумя пистолетами за пазухой. Он явно не ожидал меня увидеть, причём до такой степени не ожидал, что направил автомат в мою сторону, смотря сквозь мушку шальными глазами. "Тише, тише", поднял я руки вверх. "Свой, старик, свой, опусти автомат. Это всё из-за тебя". Он явно был потрясён происходящим, но чем именно, я не мог узнать, обзор был перекрыт. "Они пришли и напали на нас. Они убили уже девятерых, и они не остановятся, их больше сотни. Это всё из-за тебя". Слушай, я вчера тебя предупреждал, что мне нужно уйти, вздохнул я, положив руку на дуло автомата, опуская его вниз к земле. А что ты мне ответил? Что вы умеете себя защищать. Тебе не кажется, что ты либо так хорошо сам себя обманывал, либо меня так пытался обмануть? Или ты вообще пособник тех людей, что меня преследовали? Следи за своим языком, сорвался на истерический крик старикан, пытаясь выдернуть у меня из руки автомат, что я схватил за дуло. Отпусти, иначе хуже будет. хуже кому. Мне, рыча, начал говорить я. Ты сейчас сделаешь хуже только твою метрах в 30 на соседнем участке разорвал со снаряд, превратив домик в кучу опилок и большое кострище. Если там кто-то и был, то теперь он точно труп. А ведь если бы ударили точнее, то накрыли бы меня. Да и так меня бы накрыло, не успей я сейчас отреагировать и прыгнуть в противоположную от взрыва сторону. А вот старик не успел. Теперь он валялся рядом со мной, истекая кровью. Вот только звуков никаких не издавал. Я приподнялся и бегло осмотрел его. Осколок прошёлся по тыльной стороне черепа, повредив головной мозг. После такого точно не выживают. Жаль старика, на самом деле хороший мужик был. Только в последний момент что-то его переклинило. Зато моё оружие принёс. Забрав у трупа старика оружие, я вернулся обратно в дом. Лины уже не было. Явно где-то с перепугу спряталась. а два парня лежали в одиночестве. Один умер, скорее всего, из-за кровопотери, судя по его бледному виду, что через пару мгновений подтвердила система. Второй, у которого была оторвана рука, все еще лежал и мучился, тихо постановая. «Где Лина?» – спросил я у него, подойдя к нему вплотную. «На кухне», – еле слышно ответил он, глядя мне ровно в глаза. «Мужик, будь другом, пристрели. Все равно уже не смогу. Жить нормально». «Давай лучше так». Со вздохом сказал я, повесив на своей шее автомат, после чего достал один из двух пистолетов. Тут 10 патронов. В сторону двери ты стрелять, если что сможешь. Последний оставь для себя. Понял? Понял, медленно ответил парнишка, протянув целую руку в мою сторону. В раскрытую ладонь парнишки я вложил рукоятку пистолета. Он кивнул, потом положил руку с пистолетом себе на грудь. Что-то он ещё мне прошептал, но я уже не разобрал, так как ушёл от него. На кухне с виду все было спокойно, за исключением разбитого окна, но это только с виду. Немного сдвинутые стулья, упавший на бок пустой графин из-под воды, явно говорили, что кто-то спешил тут спрятаться. Значит, девушка здесь. И она ничего лучше не придумала, как спрятаться за противоположной стороной стола. Да, со входа не видно ни ног, ни тела. Но любой военный сразу бы проверил то место. А лучше вообще дал бы контрольную очередь, ну так, чтобы беду не навлекать. Блин, вылезай, спокойно сказал я, медленно идя в её сторону. Нам надо уходить. Деревня обречена. Вставай, давай. Не встану, истеричным и перепуганным голосом сказала девушка. Я никуда не пойду. Они, они, Мира, а? Мы отомстим, я тебе обещаю, ответил я, как только заметил труп девочки, что лежал на ногах у Лины. Сам я не смог заметить, что именно убило девочку, но система была непреклонна. У неё нет чувств человека. Ей просто плевать. Проведя быстрый анализ, система подтвердила смерть девочки от крохотного осколка, что засел в ней, попав ровно в центр грудной клетки. Сомнений не было. Этот осколок залетел через окно, а девочке просто не повезло оказаться рядом с ним. "Пошли", я сказал. Уже более настойчиво и сердито сказал я. "Я никуда не пойду без своей сестры", начала буквально орать девушка, а потом завизжала, когда со стороны зала послышался первый выстрел. Я мигом подскочил к двери в зал и через дверную щель посмотрел, что произошло. Паронишка застрелил непрепрошенного гостя. Но вот только это был свой, судя по виду, деревенский. Он теперь точно себя застрелит. "А это кто был?" чуть громче обычного спросил я у парня. "Урод один. Давно хотел", еле слышно говорил парнишка. "Чёрт, как же чешется рука. Так почеши", с лёгким непониманием сказал я ему. "Этой руки у меня нет". Чуть громче сказал он. Я на мгновение выпал, но в это же время прислушался к тому, что происходит на улице. Таких крупных взрывов больше не было, а это значит, что у них в распоряжении только одна тяжёлая гаубица. Это был плюс. Но минус был в том, что они, скорее всего, уже перезарядились и скоро сделают очередной выстрел. Хватит сидеть, иначе тоже сейчас сдохнешь, уже сорвался на крик я, подойдя к девушке. Если ты будешь просто так тут сидеть, то только омрачишь память своей сестры. У тебя будет возможность за неё отомстить, я тебе обещаю. Я не пой, только начала говорить она, как тут же я ей дал лёгкую пощёчину, из-за которой её взгляд немного прояснился. Пойдёшь, сейчас вставай, проговорил я сквозь зубы, но девушка на этот раз послушала меня. Бросив последний взгляд на свою сестру, Лина снова начала реветь, звонко заливаясь. Её можно было понять, не каждый день теряешь родственников. Но все же она аккуратно переложила тело своей сестры на пол, а сама поднялась, стряхнув себя пыль. «Держи!» – сунул я ей автомат в руки, так как сам пока не мог стрелять из него по понятным причинам. «Если старик был прав, то ты должна хоть немного стрелять». «Угу, плохо!» – еле выдавила она из себя. «Хоть как-то. Главное, в противника, а не мне в спину!» Уже спокойно сказал я, на что она робко кивнула, пытаясь себя успокоить, громко шмыгая носом. «Все!» Сейчас не пугайся увиденного, старайся не плакать, поняла? Поплачешь потом, сейчас не до этого. Старик, спросила девушка, на что, и я лишь кивнул. Выражение её лица снова начало меняться, но на этот раз она смогла сдержаться. Я спокойно выдохнул и медленно пошёл к выходу из дома. Проходя мимо парнишки, я заметил, как он кивнул мне, слегка ударив себя в грудь кулаком с зажатым в нём пистолетом. Я ответил ему тем же, ударил работающей рукой себе в грудь. После чего покинул дом. Звуки стрельбы были совсем близко, буквально уже где-то в метрах в 100 около пропускного пункта Козерога. Оставался путь через местный парк, через пропускной пункт по ту сторону деревни. Надеюсь, пока ещё не успели окружить нас, иначе это будет фиаско. Перешагнув через тело старика, я лёгкой труссой направился в нужную мне сторону, вытащив пистолёт и дослав патрон в патронник. Девушка бежала с такой же скоростью за мной следом. Молодец, слушается, держится. Но теперь её психика просто сломана. Она в один день потеряла всё, что только могла. И из-за чего мне самому становилось больно? Это мои люди, это мои подчинённые, это моя планета. Убью урода. Убью этого выродка безчеловечного, что прислал сюда этих наёмников. Когда мы достигли пустого пропускного пункта, что мне показалось странным, раздался ещё один взрыв. На этот раз попали точно в цель, на крыло тот дом, в котором я ночевал, в котором девушка заботилась о двух раненых. Вот и не пришлось стрелять в паренька. Умер, как полагается на войне. Чёрт. Выглянув за стену, я бегло осмотрел окрестности. Вроде было чисто, система тоже ничего не регистрировала. Значит, можно было смело бежать. Вот только впереди за короткой лесополосой были болота. Это я уже смог выяснить, а в болотах была высокая вероятность поддохнуть. Дерьмовая смерть. Но лучше Тэтчен достаться в качестве трофея, чем уродом. Смотри, присел я на одно колено перед девушкой. Я сейчас быстро перебегу в тот лес. И если по мне не откроют огонь, то сразу беги следом. Если откроют, то выжди минуты 2. Я пристрелю тех, кто будет стрелять. После чего уже беги. Поняла? Огу. Кивнула девушка, глаза у которой были просто пустые. Сложно ей. Хорошо. Тогда я побежал. Поднявшись на ноги, я тут же рванул с места, развив максимальную свою скорость. Впервые я почувствовал результат всех тех изнурительных тренировок. Даже система отметила, что я сотню метров преодолел за 9,5 секунд, что для человека невероятно быстро. Но по мне так никто и не стрелял, а я достиг леса. Девушка, как я ей и сказал, тут же побежала за мной следом. Вот только она делала это в разы медленнее. Но тоже все прошло без эксцессов. Когда она рухнула на пятую точку рядом со мной, громыхнуло в деревне ещё раз. По всей видимости, они просто решили полностью сравнять с землёй всю деревню, не оставив там камня на камне. А оно мне и лучше. Пока они там будут разбирать завалы в поисках меня, я уже смогу уйти далеко. Отдохнула, спросил я у Лины, но получил отрицательный ответ. Плохо, ибо надо идти. Поднимайся, мы уходим отсюда. Куда? встала она на ноги, посмотрев на меня непонимающим взглядом. в мою старую резиденцию, о которой знают только я и мой отец.